Глубокий вдох, глубокий выдох. Самоуважение так важно для вашего счастья. Если вы плохо относитесь к себе, трудно хорошо относиться к кому-то еще. Сэнди Хейл. Глубокий вдох. Ответила ли я на электронное письмо клиента перед тем, как уйти с работы? Глубокий выдох. Зачем я наелась картошки фри? От нее же толстеют. Следите, чтобы ваш разум не блуждал. Сосредоточьте свое внимание на дыхании. Черт возьми, меня подловили. Нити ведущий ретрита, в котором я участвую в эти выходные, тихонько коснулся тибетской поющей чаши, приглашая нас вернуться в сознание. Признаться честно, мне пока ни разу не удалось отключиться от назойливых мыслей. Раньше я никогда не бывала на подобного рода мероприятиях. После безумной рабочей недели этот ретрит оказался как нельзя кстати. Первый день Нитья спросил, чего мы хотим достичь здесь, почему мы пришли и что мы надеемся получить. Я придумала витиеватый ответ, что-то о согласовании моих стремлений с текущим жизненным курсом. Но, откровенно говоря, мои намерения были вовсе не такими. Я пришла не для того, чтобы уравнять свои стремления с моей жизненной траекторией, Скорее мне нужна была новая жизненная траектория, которая соответствовала бы моим давно игнорируемым стремлениям. С некоторых пор мне начало казаться, что я попала в ловушку и беспомощно наблюдаю, как жизнь всех остальных движется вперед, в то время как моя стоит на паузе. Я мечтала, что после колледжа буду путешествовать по миру или влюблюсь в какого-нибудь прекрасного незнакомца. Но вместо этого я вернулась в тот же город, где выросла, к тем же друзьям. тем же местам и той же жизни. Вечерами я с тоской листала социальные сети. Бывшие однокурсники ездили по разным странам, многие теперь жили очень далеко. Я смотрела на их фото и думала, что, кажется, пропустила свое большое приключение. Если, конечно, не считать приключением захватывающую поездку в магазин за носками. Во второй день ретрита я опять сидела у мерцающего огня в углу комнаты, пытаясь сосредоточиться на дыхании. Глубокий вдох. Интересно, была бы я счастливее, если бы прямо сейчас оказалась на Бали? Глубокий выдох. А что, если мне суждено умереть в одиночестве? Нить я снова зазвонил в чашу, знаменуя переход к следующей практике. Мы ищем счастье в пиковых переживаниях, забывая, что путь к вершине стоит очень дорого. Истинное счастье состоит не в пиковых переживаниях, а скорее в равномерности. В тех мгновениях, которые мы проживаем постоянно, он осторожно поправил одеяло у себя на коленях. Я послушно записала его мудрые слова в блокнот. «Все, что можно получить, можно и потерять. Все в этом мире можно оспаривать и подвергать сомнению. Единственное, что нельзя оспорить или потерять, — это я. Именно в нем вы и обретаете покой». я подчеркнула слово «я» в своем дневнике, пометив его тремя звездочками для большей выразительности. Тем же вечером, размышляя обо всем, что услышала сегодня, я еще раз вернулась к слову «я». Посмотрела на его форму и на его суть. А затем попыталась почувствовать его в своем дыхании. «Я» — довольна тем, кто я есть. И «Я» — благодарна за жизнь и возможности. И я. Самодостаточно. В течение следующих нескольких минут я повторяла эти слова как молитву или мантру, чувствуя, как истина заполняет меня изнутри. В третий и последний день ретрита Нитья снова зазвонил тибетскую чашу, направляя нас к дыхательной практике. На этот раз мой разум был чист, и мысли не метались по списку обязанностей, местам, которые я хотела посетить, или жизни, которой я хотела жить. Вместо этого я сосредоточилась на моменте «здесь и сейчас». На себе. На «я». Глубокий вдох. «Я». Глубокий выдох. «Я». Я медитировала над этим словом до конца ретрита, а затем… в течение следующих нескольких недель, пока снова не попала в круговорот реальной жизни. Встреча с одной из моих лучших подруг со времен колледжа вызвала во мне особенную волну эмоций. Я была очень рада ее видеть, но восторг быстро сменился грустью, когда я вспомнила, что она уезжает, и в следующий раз мы увидимся очень нескоро. Разбитая и угрюмая, я сидела на своей кровати и опять в который раз думала, что живу слишком далеко от всех, кто мне дорог. И вдруг я как будто услышала успокаивающий голос нитья, возвращающий меня к центру собственного бытия. Глубокий вдох. «Я», — прошептала я в тишине своей комнаты. Глубокий выдох. «Я». Я произнесла это еще и еще раз. Сначала вполголоса, а затем громко, стараясь ощутить силу простого слова. Так я продолжала вдыхать, выдыхать и повторять свою короткую мантру, пока не почувствовала, что мои мышцы расслабились. Через несколько минут я открыла глаза и осмотрелась вокруг, удивляясь обретенному чувству умиротворения и безмятежности. Нити был прав, жизнь меняется, мы обретаем и теряем возможности, удаляемся от любимых друзей и семьи. Но у нас всегда остается одна вещь, которую нельзя потерять или оспорить. Это я, Дана Дроздик.